Эпилог. Мне было жаль расставаться с аэропортом Пулково и зоной вылета, но этот жизненный этап я прошла, и пора было двигаться дальше. Официально меня не уволили, я по-прежнему числилась в отпуске за свой счет, но вероятность, что после локдауна вернут полный штат сотрудников, была минимальна. Коронавирус устанавливал новые порядки, к которым нужно было приспосабливаться, не оглядываясь назад. Быстро меняющийся мир перестраивался уходил в онлайн. А Руслан остался жить с нами на даче, и мы погрузились в обсуждение концепции группы и пути ее развития в нынешних условиях локдауна. Я и не подозревала, как это оказалось интересно и увлекательно. Не ожидала от себя, что могу быть креативна и предлагать классные интересные идеи. И еще я была безумно рада, что нас с Павлом, кроме бесконечной любви к друг другу, оказалось общее важное дело. Днем Павел и Руслан много репетировали, пробуя новые варианты репертуара и аранжировок. Я же работала над их имиджем в соцсетях. Очевидно, что как можно скорее нужно переходить в интернет, а у Ориона до сих пор не было ни своего сайта, ни активной группы в соцсетях. Я привлекла своих бывших коллег – айтишников и веб-дизайнеров, поручив им задание создать красивый современный сайт для группы. Еще мы решили снять клип на природе на фоне того самого озера, где случился наш с Павлом первый поцелуй, и запустить его в YouTube. Я искала оператора, который согласился бы приехать к нам за город в период локдауна, отснять и смонтировать материал в сжатые сроки. Договариваясь о ценах, времени и прочих нюансах, я вновь ощутила себя в привычной стихии организатора, понимая, что очень скучала по такой работе. Хотя это сложно было назвать работой. Я была полна энтузиазма, как и Павел с Русланом, представляющий собой гениальный творческий тандем «беланчелист и скрипач». И как вообще они могли так сильно поссориться и не общаться почти два года? В первый же вечер Руслан сильно напился и рассказал нам одну очень важную деталь о случившейся аварии. Выяснилось, что тот старый микроавтобус группы был технически неисправен и чудом ездил, не разваливаясь на ходу. Руслан постоянно откладывал поход в автосервис и гонял со стертыми колодками, расшатанной подвеской. Все это выяснилось незадолго до локдауна, когда Руслану понадобился фургон, чтобы забрать из бара запасы замороженных продуктов и алкоголя. Видимо, еще и по этой причине Павел окончательно расслабился и отпустил мрачное прошлое со всеми накопившимися обидами. И я была счастлива, что мой любимый мужчина больше не страдает от ошибок и необоснованного чувства вины. Впереди нас ждало безоблачное счастливое будущее. Все проблемы вдруг разрешились сами собой. Сегодня должен был состояться суд над Игнатьевым. Но из-за ковида рассмотрение дела приостановили и отложили на неопределенный срок. Возможно, приговор вынесут дистанционно, без моего присутствия, и от этого я чувствовала облегчение. Предстоящий суд — единственное, что обращало мою новую счастливую жизнь, и каким-то чудесным образом мне удалось этого избежать. Все страхи и ошибки остались в прошлом, уже не беспокоя своими призраками и воспоминаниями. Зона вылета неожиданно оказалась для меня взлетной полосой, И я была бесконечно благодарна каждому повороту своей судьбы, каждому неверно принятому решению и даже мерзавцу Игнатьеву за то, что оказалось в том счастливым и правильном настоящем, где я и живу и сейчас. Конец. Автор бесконечно благодарна за вдохновение театру и любимым артистам, за чуткую необходимую поддержку, а также аудиоверсию романа «Милой подруги», автору и чтецу Вере Репиной. За редактуру, корректуру, советы, понимание и искренний интерес замечательному редактору Ольге Леонтьевой.